На утро, точно по расписанию, наш теплоход пришвартовался к пирсу города Батуми. К радости жены, да и моей, чувствовал я себя неплохо и был готов к походу в город. Здесь, в отличие от Сочи, для пассажиров никаких экскурсий предусмотрено не было. И хотя в рекламном проспекте круиза стояла экскурсия в батумский дельфинарий, нам она не светила, потому как дельфинарий оказался недостроенным. Поэтому пассажиры, сходившие по трапу, направлялись кто куда. Мы от них не отстали и решили прогуляться по набережной. Однако мощёная камнем набережная закончилась неожиданно быстро. Перед нами лежал низкий песчаный берег, поросший редкой травой и колючками. Заметив какой-то обелиск впереди, я предложил глянуть на него. Обелиск оказался памятником солдатам Великой Отечественной войны. Две коровы, медленно обходя вокруг него, выщипывали пожухлую траву и на нас не обращали никакого внимания. Удивительно, что, несмотря на отличную погоду, на берегу не было видно ни одного отдыхающего. Странно. Может, на этом берегу не принято загорать, подумал я, а вслух предложил. «Да, что-то мы не туда зашли. цивилизации тут не пахнет. Пошли лучше в город». И мы развернулись в обратную сторону. Бродить по улицам города оказалось интересно и познавательно. Для меня в обилии вывесок, часовых мастерских, сапожных, кучи ателье не было ничего удивительного зато жена не успевала охать и ахать. Конечно, для неё, выросшей на севере нашей страны, такое обилие частников было в диковинку. Не буду же я ей рассказывать, что таким благополучием грузины обязаны своему земляку Иосифу Виссарионовичу. Даже после его смерти Хрущёв не решился давить здесь частников так, как он давил их в РСФСР. Недалеко от порта мы зашли в небольшую общепитовскую закусочную. В очереди к прилавку там стояло человек шесть, одуряюще пахло кинзой, и мы решили попробовать местные чебуреки. За прилавком стоял здоровый усатый грузин, угрюмо глядящий на посетителей. Не знаю, что уж там у него случилось, или зуб заболел, или с женой поругался. Работал он очень интересно. Кинув на тарелку два дымящихся чебурека, на вторую тарелку он резал половину помидора и половину огурца, щедрой рукой сыпнув на них пригоршню зелени, выдавал покупателю». Ему было фиолетово, какого размера половина огурца или помидора. Даже если помидор был размером с тарелку, он однозначно резал его пополам, так же, как помидор размером с вишню. С огурцами было то же самое. Местные, стоявшие в очереди, взирали на это с олимпийским спокойствием. Впереди нас стояла женщина, видимо, такая же, как мы, пассажирка Снахимова. Она, естественно, молчать не стала. «Товарищ продавец, почему вы не пользуетесь весами?» «Разве не видите разницу в размере овощей? У вас же меню висит на витрине!» – возмутилась она таким беспределом. Грузин за прилавком даже не повернул головы и продолжал заниматься своим делом. Когда очередь наконец дошла до этой дамы, грузин, не глядя на нее, флегматично спросил у меня. «Чего заказывать будешь?» Пришлось заказывать чебуреки и бутылку цинандали под непрерывные женские вопли. «Что это такое? Я буду жаловаться! Я столько в очереди стояла! Где у вас жалобная книга?» Когда я ставил на столик тарелки, женщина всё ещё требовала жалобную книгу под смешки посетителей. М да, первая наша встреча с грузинской кухней получилась не особо удачной. Опустошив бутылку лёгкого сухого вина и съев овощи, мы оставили на столике недоеденные пересоленные чебуреки и отправились на поиски новых приключений. «Ты заметил, как на меня смотрят мужчины? Чуть слюни не пускают», — улыбаясь, шепнула Люда, пока мы медленно шли по улице. Сама улица оставляла довольно мрачное впечатление. Окна первого этажа сплошь заделаны металлическими решетками, а начиная со второго этажа, через улицу протянулись веревки с сушившимся на них бельем. Создавалось такое впечатление, что по ночам с гор в этот город спускаются обреки и грабят всех подряд, Особенно их привлекает постельное бельё, вывешенное за окнами. А на Люду действительно посматривали. Высокая, красивая девушка по сравнению с тёмными грузинками, почти блондинка, да ещё в свободном сарафане, она притягивала взгляды почти всех встречных мужчин. И мне это очень не нравилось. Совершенно неожиданно мы вышли на торговые ряды. На базаре стоял гул голосов, видимо, торговаться здесь любили. Пока мы медленно пробирались через толчью, лицо жены становилось всё краснее. «Ты чего?» — обратился я к ней. «Саш, давай уйдём отсюда быстрей. Меня тут ощупали со всех сторон», — уже без улыбки сообщила та. В этот момент мелкий отжарец, идущий навстречу, опустив голову, как бы нечаянно наткнулся на Люду и правой рукой схватил её за грудь. Совсем обнаглели, суки черножопые, возмущённо думал я, незаметным ударом вбивая кулак в живот наглеца. Тот икнув схватился за живот и уселся на землю. Не знаю, увидел ли кто мой удар, но никаких возмущённых возгласов не было. «Всё понятно», — думал я, прижимая Люду ближе к себе. Нахимов приходит сюда три раза в месяц и привозит несколько сотен женщин-отпускниц, из которых немалое число ищет себе на жопу приключений. Вот и распустился местный народ. «Так видел же, гаденыш, что девушка не одна и всё равно полез». После неприятного момента мы поспешили уйти с рынка. Выйдя на Чавчевадзе, пошли в сторону морского вокзала. Здесь пешеходов было значительно меньше, поэтому люду только провожали сальными взглядами, но приставать не решались. Зайдя в первый попавшийся винный магазин, мы купили 10 бутылок сухого вина разных сортов. Чего-чего, а вина в Батуми продавалась море. «Ничего», – бодро заявил я. «Вернемся в Одессу, обязательно сходим на привоз». Хоть фруктов с собой купим. Будет чем родных угостить. Здесь, к сожалению, ничего не купить. За три дня в каюте все испортится. Выгрузив в каюте свои немногие покупки, мы отправились в ресторан теплохода на обед, выглядевший значительно лучше, чем чебуреки в местной забегаловке. После обеда и отдыха мы все же решили прогуляться еще рядом с морским вокзалом. Поднявшись на его крышу, обнаружили, что у парапета примостилась толстая армянка, продающая кофе что эта женщина именно армянка, было понятно по надписи около кофейни. Настоящий турецкий кофе Натали Карапетян. Мы пили из малюсеньких чашечек черный кофе без сахара, и мне, пившему в другой жизни десятки сортов этого напитка, казалось, что такого кофе я никогда не пробовал. Старая носатая армянка тем временем колдовала с турками, стоящими в раскаленном песке, и разговаривала сама с собой. Уже вечерело, до отхода теплохода оставалось часа два. С моря дул легкий ветерок. Лишь краешек красного солнца, тонущего в море, виднелся над горизонтом. В прошлой жизни я тоже бывал в Батуми, только на 20 лет позже, и тогда все было по-другому. А сейчас, несмотря на идиллическую картину, на душе у меня было нехорошо. Складывалось такое ощущение, что впереди нас ждет большая неприятность. Саш. «Ты чего загрустил?» — обратилась ко мне Люда. «Сидишь, молчишь, смотришь в море, как будто там есть что-то интересное. Не забыл, что рядом твоя жена?» «Да, конечно». Я встряхнулся и, выбросив плохие мысли из головы, заказал еще по чашечке кофе с коньяком. Мы, смеясь, отправились на теплоход, но чувство тревоги, спрятавшись где-то далеко, так и не покидало меня. Когда теплоход отходил от причала, было уже темно. Мы с Людой стояли на смотровой галерее, разглядывая ночной батуми. Сейчас он выглядел гораздо красивей и загадочнее, чем днём. Когда вышли из бухты, стало прохладней и Люда захотела спуститься в каюту. Не знаю почему, но тревога меня не отпускала. «Давай постоим еще немного», — предложил я. «Давай», — нехотя согласилась жена. И в этот момент заревел гудок теплохода. Он ревел и ревел, не останавливаясь. А затем к нему присоединился еще один более низкий звук. Повернувшись на него, я увидел, как из темноты на нас движется темная масса сухогруза. Несколько секунд, и теплоход сотряс сильный удар. Нас бросило от него на леера. Народа на палубах было полно, со всех сторон раздавались крики детей, женщин. «Внимание пассажирам! Пожалуйста, соблюдайте спокойствие!» «Согласно номеров кают, просим всех подойти к своим шлюпкам для эвакуации!» Через какое-то время раздался мужской голос из мегафона. После этих слов визга и ора на палубе стало ещё больше, а теплоход уже начал ощутимо наклоняться на левый борт. «У нас документы в каюте!» — крикнула Люда, когда я потащил её к нужной шлюпке. «Какие документы? Бежим скорее!» — крикнул я в ответ, стараясь пробиться через обезумевшую толпу. «Но когда мы пробились к нашей шлюпке...» Та лежала на палубе, слетев с стали, а вокруг неё суетились несколько матросов. Хренаси, оценил я ситуацию, до следующей шлюпки было не пробиться. Утонем на хрен, мелькнула мрачная мысль. Надо прыгать в воду. До берега километров 5-6. Люда плавает отлично, я тоже доплывём. Людочка милая, успокойся, обнял я жену, та беззвучно рыдала. Санчик милый, мы ведь не утонем, правда? повторяла она одно и то же. «Не утонем, не бойся», — успокаивал я её. «Сейчас шлюпку спустят, и мы поплывём к берегу». Пока успокаивал жену, теплоход дал ещё больший крен, и спустить шлюпки с нашей стороны стало невозможно. Зато с сухогруза уже были спущены несколько шлюпок, направлявшихся в нашу сторону. «Ну всё, пора», — решился я. «Люда, прыгаем в воду». «Ничего не бойся, я с тобой», — быстро произнёс я, и пока жена не пришла в себя, громко скомандовал «Прыгаем!» И мы с солдатиками полетели вниз. При падении в воду ушли на глубину, и наши руки расцепились. Но я почти сразу, как пробка, вылетел на поверхность и завертел головой в поисках жены. И тут её голова появилась из воды практически рядом со мной. Уф, выдохнул я облегчённо. Люда, нам надо быстрее отплывать в сторону. Если теплоход пойдёт на дно, он может утащить нас за собой. Берег сейчас казался намного дальше, чем смотреть с высоты теплохода. Но всё равно его огни можно было вполне разглядеть. Хорошо, что мы прыгали с правого борта, смотрящего на Батуми. По крайней мере, плыть придется на сто или двести метров меньше. Отплывали мы от тонущего корабля кролем, стараясь уплыть как можно дальше. Удалившись на безопасное расстояние, легли на спину и тихонько заскользили в сторону далекого берега. Тонущий теплоход служил нам ориентиром, даже не столько теплоход, сколько сухогруз». На нём вовсю крутились два прожектора, выискивая в воде плавающих пассажиров. Догоняющую нас шлюпку мы сначала услышали, потом только увидели. Тихий плач и негромкие мужские ругательства далеко разносились над водой. «Смотри, Вовка, тут ещё парочка плывёт», — послышался молодой голос. Шлюпка осторожно приблизилась к нам, и мои надежды попасть на неё рассыпались в миг. Борта у той практически черпали воду. Было непонятно, как она ещё держится на плаву. «Ребята, жену возьмите!» — крикнул я на всякий случай. В шлюпке возмущённо закричали. «Товарищи моряки, не берите больше никого! Пусть вплавь добираются или другую шлюпку ждут!» Однако моряки молчали. Через минуту всё же раздался мужской голос. «Ладно, пусть забирается с кормы. С борта даже не пытайтесь подплывать, а то все на дно пойдём». Снова возмущённо заорали пассажиры, а я в это время спорил с Людой. «Забирайся в лодку немедленно, я тебе говорю!» «Не заберёшься, возьму и утоплюсь, поняла?» «Поняла, я поняла. Санчик, как же я без тебя?» Бормотала жена, стараясь ухватиться за край кормы. Подплыв, я помог ей подняться, а там её за руку схватил один из матросов. «Там за нами ещё шлюпки идут!» — он крикнул мне. «Так что поглядывай по сторонам, увидят, подберут!» «Хорошо!» — выдавил я и расслабился, лёжа на волнах. Люда плывёт к берегу в шлюпке, у неё всё должно быть хорошо, да и у меня тоже. Бывало, и по десять километров плавал в наших холодных Карельских озёрах. Что мне, пять километров в тёплом солёном чёрном море. фу и растереть. По внутренним ощущениям, в воде я находился уже час, если не больше. Насколько было видно, теплоход Адмирал Нахимов всё-таки затонул. И виной этому оказался я, легкомысленно написавший предупреждение на стене душевой. А ведь мне было уже предупреждение судьбы. Перевернувшись на живот, я глянул в сторону берега. Да, огни Батуми стали ощутимо ближе. Ещё час-полтора, и я тоже окажусь на берегу. Шлюпок, направлявшихся к берегу, я больше не встретил. Лёгкие кораблики тучей, направляющиеся к месту катастрофы, тоже как специально обходили мою тушку стороной. Ну и ладно, сам доберусь, подумал я. И снова перевернувшись, поплыл на спине в сторону берега. Мерное движение и плеск волн действовали усыпляюще. Я автоматически загребал руками в полусне, полностью отрешившись от реальности, когда тупой удар по голове окончательно лишил меня сознания. В себя я пришел от того, что кто-то не сильно, но больно шлепал меня по щекам. Когда открыл глаза, этот кто-то радостно выдал длинную фразу по-грузински. Лицо кричавшего было неразличимо на фоне тёмного неба, а плеск, волны и небольшая качка дали понять, что я нахожусь на борту какой-то рыбацкой лодки, потому что всё вокруг пропахло рыбой. Рядом со мной лежал ещё один человек, на пару с которым мы были накрыты одним брезентом. Несмотря на такое одеяло, было жутко холодно, и зверски болела голова. Положив руку на затылок, обнаружил там здоровенную болючую опухоль. «Наверное, это меня так лодкой треснуло», — подумал я и попытался сесть. Как ни странно, получилось это с первого раза. Рыбак, бивший меня по щекам, поднялся и принёс фонарь с кокпита, где за штурвалом сидел ещё один человек. Его тусклый свет для меня показался таким ярким, что пришлось зажмуриться. Рыбак удивлённо выругался, но я уже открыл глаза и понял, что смотрю в лицо парня, которого сегодня днём ударил на рынке. Тот тоже смотрел на меня» и его лицо начинало бледнеть. Он нервно оглянулся на рулевого и тихо шепнул. «Брат, прости меня ради Христа. Ничего не говори отцу, он меня убьёт, если узнает, что я оскорбил твою жену. Она утонула?» «Нет», — сипло ответил я, еле шевеля пересохшим языком. «Её взяли в шлюпку. Она должна быть уже на берегу. Не бойся, я ничего не скажу». Парень откуда-то вытащил большую флягу и, открутив крышку, протянул мне. Думая, что там вода, я храбро сделал большой глоток, но вино, пролившееся мне в рот, оказалось ничем не хуже воды. Присосавшись, я опустошил, наверное, половину емкости, после чего протянул флягу обратно парню. Тот гордо сообщил «из своего винограда давлено». После того, что я пообещал ничего не говорить его отцу, парень стал не в меру словаохотлив. Рассказал, что мне крупно повезло, потому что момента, когда я попал под лодку, они даже не заметили только его отец увидел, как в темноте за кормой появилось белое пятно. Это засветилась моя футболка. Ещё одного мужчину они подобрали уже на обратном пути, ближе к берегу. Его лысую голову удалось заметить в отблески фонарей Батуми. Мужик сейчас лежал рядом со мной, ничего не соображая, периодически размахивал руками и бессвязно матерился. А мы между тем заходили в гавань, откуда теплоход Нахимов вышел всего несколько часов назад. На пирсе было полно народа от множества прожекторов было светло, как днём. Уже стояли несколько военных палаток, и рядом вояками ставились ещё три. Машины скорой помощи постоянно приезжали и уезжали, загрузив пострадавших пассажиров. Ловко маневрируя между судами, наша лодка пришвартовалась к пирсу. К нам сразу ринулось несколько солдат с носилками. Я с трудом встал на ноги и подошёл к старому усатому грузину, сидевшему за рулём. «Спасибо, Геноцвали, за спасение. Никогда вас не забуду». Скажи, кого мне надо благодарить? Э, сынок, не надо так говорить. Мы люди должны друг друга выручать. Сегодня я тебя спас, завтра ты мне поможешь, разве нет? А зовут меня Василий Лазба, а это мой сын Тимир. Правда, хороший парень. Конечно, улыбнулся я, глядя на Тимира. Спасать людей могут только хорошие люди. Кстати, вы ведь абхазы, не грузины? Ого, смотрите, Тимир. «Первый раз вижу, чтобы мальчишка из России отличал Абхаза от грузина», – удивленно воскликнул Василий. «Эй, парень! Подожди, ты куда собрался в одних трусах? Сейчас мы тебя оденем!» – крикнул он мне, увидев, что я пробираюсь к причалу. Василий выложил из рундука сухую одежду и протянул мне тонкий свитер и простые брюки. «Извини, другой обуви нет», – сообщил он мне, вытаскивая разношенные сандалеты. Пока я одевался, пара пограничников быстро уложила моего соседа на носилки и понесла в сторону медицинской палатки. На прощание Василий сунул мне в карман банкноту в 25 рублей. «Бери, бери», — сказал он, — «не стесняйся, тебе нужнее сейчас». Попрощавшись со своими спасителями, чуть меня не утопившими, я вышел тоже на пирс и, шаркая с падающей обувью, направился к палатке, на которую как раз воодружали надпись «Штаб спасательной операции». Успел я вовремя, потому что к пирсу причаливали две шлюпки, полные пассажиров с Нахимова. Так что в палатке, кроме письменного стола с кучей бумаг и сидящего за ним офицера-пограничника и двух милиционеров, пока никого больше не было. Офицер окинул меня понимающим взглядом и спросил, на чем добрался парень. Коротко сказав, что меня доставили местные жители, я рассказал свои данные и номер каюты. После моего ответа он пошарил в бумагах и, сделав в них отметку, сообщил, Пройди в помещение морского вокзала. Там собираются пассажиры с вашей палубы. Твоя жена тоже там. Должна отдыхать на матрасе номер 46. Да, держи номерок на свой матрас. Через час-полтора вас накормят, а завтра с утра будет организована выдача одежды и выписка проездных документов». Он подал мне картонку с написанным на ней химическим карандашом цифрами и вновь склонился к столу, не обращая больше на меня внимания. «Эй, куда торопишься, дорогой?» Остановил меня пожилой милиционер, когда я двинулся к выходу. «Сейчас записывать тебя будем. Деньги и документы проездные. Как завтра получать будешь?» После его слов мое уважение к организаторам спасательной операции взлетело до небес. Никогда бы не подумал, что в Грузии смогут так быстро все организовать. «Посмотрим, как завтра решатся вопросы выдачи денег и документов». Собрав на меня досье, милиционер рекомендовал зайти в медицинскую палатку для осмотра врача, но я чувствовал себя вполне здоровым, голова вроде успокоилась и отказался от этого предложения. Взяв номерок, я отправился в сторону вокзала. Трусы и футболка, выжатые ещё на лодке, немного подсохли, и меня уже не трясло от холода. В вестибюле морского вокзала было шумно. На матрацах, рядами расстеленных на полу, лежали, сидели десятки людей. Сильно воняло соляркой и какой-то краской. Я пошёл между рядами, разыскивая сорок шестой номер. Люда лежала на матрасе, устремив взгляд в потолок. На ней была надета шерстяная вязаная кофта и длинная чёрная юбка. Не увидел бы номер, сразу бы не понял, что это моя жена. Так её состарила эта одежда. «Люда, привет», – тихо сказал я, присев рядом с ней. «У тебя всё в порядке?» «Саша, ты жив?» – воскликнула она, глядя на меня опухшими от слёз глазами. «Как видишь», — ответил я, взяв ее за руку. Жена начала мне сбивчиво рассказывать, как добралась до берега, как переживала за меня. Периодически ее пробивало на слезу и приходилось прилагать немалые усилия, чтобы ее успокоить. В зале тем временем появлялось все больше местных жителей. Они несли мешками одежду, обувь и настойчиво предлагали ее всем желающим. Примерно через час после моего появления... По радио объявили, что на улице для спасенных пассажиров Нахимова работают армейские кухни и предлагают всем желающим чай и гречневую кашу с мясом. Когда мы вышли на улицу, к кухням уже выстроилась длинная очередь. Простояв минут 20, мы получили по миске гречневой каши с мясом и по кружке чая. В одиночестве мы долго не просидели. К нам подъехал с тачкой продавец из ближайшей забегаловки, в которой мы утром ели чебуреки. В тачке у него стоял деревянный ящик, доверху заполненный пирожками. «Ребята, берите пирожки. Такую самсу, как у меня, вы нигде не попробуете», — предложил он нам. «У нас денег нет», не — ни к месту брякнула Люда. Грузин оскорбленно глянул на нее. «Девочка, ты меня за кого принимаешь? Чтобы Яков Джапаридзе за деньги еду спасшимся людям предлагал? Не будет такого никогда. Бери сколько хочешь, бесплатно это». Поблагодарив собеседника, мы скромно взяли по пирожку, а через пять минут ящик у него опустел. Расхватали все в один миг. Продавец удовлетворенно оглядел пустой ящик и громко сказал в собравшуюся толпу. «Ждите, скоро еще напеку и привезу». После чая и еды меня начало клонить в сон. Люда тоже не раз зевнула, пока мы шли обратно на вокзал. «Ты чего вертишь головой?» – спросила она, когда мы зашли в вестибюль. Почту высматриваю. Надо домой срочно телеграмму посылать, а то родные с ума сойдут, ответил я. «У нас же денег нет», – удивилась Люда, – «а бесплатно никто телеграмму не отправит». Тут я гордо продемонстрировал бумажку в 25 рублей, и мы отправились на поиски телеграфа. На телеграфе нас тоже ожидала очередь, но поменьше, чем за кашей. Так что минут через 15 мы отправили домой телеграмму, что у нас всё хорошо и скоро мы будем дома». И только после этого, посетив туалет, мы улеглись на наши матрасы, расположенные в разных концах вестибюля. Следующий день оказался странным. Спавшиеся пассажиры откровенно радовались этому обстоятельству, особенно когда происходили встречи родственников и друзей, уже считавших друг друга погибшими, а рядом с ними сидели люди, потерявшие своих близких. В будущем, из которого я появился, с ними бы работали психологи, уж не знаю, хорошие или никакие но работали. здесь же их никто не утешал. Несмотря на то, что почти все пассажиры были осмотрены врачами, ночью у нас умерли две пожилые женщины. Стресс, который они пережили, оказался для них смертельным. Посмотр и слушать все это было нелегко. Поэтому мы с людой поднялись одними из первых и заняли очередь к сотрудникам милиции, готовящемся к выдаче справок. А вечером мы уже сидели в плацкартном вагоне поезда Батуми москва И возвращались домой. Два дополнительных вагона были под завязку забиты такими же бедолагами, как и мы. Учитывая, что железная дорога везла нас бесплатно, денег нам выдали в обрез из расчета по 2 рубля 50 копеек на день. Короче, получили мы на двоих 20 рублей, что вместе со щедрым подарком Василия Лазбы вполне позволяло прожить в поезде двое суток до Москвы и еще сутки до Петрозаводска и даже скромно питаться в вагоне-ресторане. Одеты мы были не то чтобы прилично, но не так, чтобы вслед нам поворачивались. В Москве прокомпосировать билеты удалось в два счета. Огромная очередь в кассу безмолвно пропустила меня к окошку, стоило только сказать, что мы туристы с утонувшего теплохода адмирал Нахимов. Утром следующего дня наш поезд прибыл в Петрозаводск. Когда мы вышли на привокзальную площадь после вчерашней московской суеты, Нам казалось, что вокруг царит почти деревенская тишина и покой. Выстояв небольшую очередь, мы уселись в такси и отправились домой. Водитель оказался незнакомый и ни о чем нас не спрашивал. Зато в общежитии спокойно пройти мимо вахтера не получилось. Нас моментально вычислили, и пришлось отвечать на кучу вопросов и выслушивать охи и ахи соседей и знакомых. «Наконец-то мы дома», – воскликнул я, заходя в комнату. «Если уезжали мы с чемоданом и приличной сумкой, то сейчас вернулись с пустыми руками, одетые в секонд-хенд». «Ну что, для начала хоть чаю выпьем», — предложила Люда. «Выпьем», — эхом отозвался я. «И не только чаю, но вечером». После чего отправился на кухню за свежей водичкой. День у нас выдался неожиданно хлопотливым. После чая с засохшими в хлебнице кексами мы дружно направились по делам. Необходимо было восстанавливать паспорта. Мне очень повезло, что заграничный паспорт, как и комсомольский и профсоюзные билеты, я с собой на юг не взял. Поэтому уехать обратно в Финляндию по окончанию отпуска можно было без проблем. Люду у вахтера ожидало извещение на перевод 80 рублей от тещи. Та очень быстро сориентировалась и понимала, в чем мы нуждаемся в первую очередь. Я же только злился и скрипел зубами от невозможности, имея кучу денег, их легально потратить. Поэтому начали мы с посещения почтового отделения, где получили деньги, присланные Галиной Михайловной. Затем была фотография, затем паспортный стол и вишенкой на торте наш визит к маман. Там были слезы, обнимашки, и периодически у мамы выскакивали словечки типа «А я ведь говорила, я предупреждала». Все это говорилось, несмотря на то, что на наших загорелых лицах следов пережитых страданий она не обнаружила. Добрались мы до дома довольно поздно, А когда зашли в общежитие, то нам навстречу поднялся со стула мой папаша с большим пакетом в руках. Так что мои планы на вечер посидеть вдвоем с Людой и культурно распить бутылочку вина сразу рухнули. С батей бутылочка вина было общаться несерьезно. Ушёл он от нас ближе к 12 часам, оставив под часами 50 рублей. У меня в голове к этому времени была только одна мысль. «Спать! Спать!» все остальное завтра». Люда умаялась нисколько не меньше меня и разбирала кровать почти со спящими глазами. Остаток отпуска прошел значительно спокойнее, чем начало. Мы съездили в Вытигру к родителям жены, погостили у них недельку и вернулись домой. Деньги из-под подоконника я достал, но опять же шиковать ими не получалось, иначе у жены и родственников могли возникнуть неприятные вопросы». Новые паспорта мы получили через неделю после приезда. При их получении Люда первым делом удостоверилась, стоит ли в ее и моем паспорте печать ЗАГСа о браке. Только убедившись в ее существовании, она отдала мне этот документ. Мы на удивление быстро пришли в себя после пережитых событий, и навязчивые просьбы рассказать, как все там было на самом деле, а не как пишут в газетах, воспринимались с раздражением, Я же, несколько успокоившись, решил, что моя глупая надпись в душевой к крушению теплохода не имеет никакого отношения. Ведь совершенно не обязательно истории в этой жизни идти точно так же, как она шла в той. Но единственным способом проверить это утверждение была необходимость обнародовать еще одно или два выдающихся или трагических событий, случившиеся за время моей первой жизни. А я их, во-первых, ни хрена не помнил, А во-вторых, было откровенно страшно, что предсказанное мной событие случится не через 10 лет, а через несколько часов. Дать гарантии я ведь не могу. Короче, крушение Нахимова отбило у меня все желание предупреждать кого-либо о грядущих бедах, как бы не сделать еще хуже. Последние дни перед возвращением в Финляндию мы провели с Людой на даче у знакомых. Кроме нас и кошки и Маньки там никого не было, так что отдохнули мы от души хотя последние дни августа теплом не баловали. Север, что не говори. Пользуясь тем, что Люда равнодушна к моей возне с машиной, я ликвидировал четвертую часть своей заначки в подвале, привез ее на дачу и аккуратно разместил все деньги под обшивкой салона. Главное, надо было все сделать так, чтобы при взгляде на внутреннюю обшивку салона было ясно, что до нее не было никому дела с момента выезда машины с конвейера, а вот в запаску после известного сна, Убирать купюры мне расхотелось. Как ни странно, я был абсолютно спокоен, занимаясь этим делом. После прыжка в воду с тонущего теплохода мне казалось, что ничего хуже этого уже случиться не может. Итак, попрощавшись с женой и родственниками, поздним утром 2 сентября я подъехал к таможенному пункту в Торфяновке. Конец первой книги. Книгу озвучил Игорь Ломакин.